Глава 17. Илан был за рулем, Хлоя сидела рядом. Они свернули с шоссе А6 к Фонтебло. Дядя молодой женщины сообщил им, что владельца Мерседеса зовут Ромуальд Зимлер, а живет он у самого леса, в 50 километрах от Парижа. Движение было плотным, и когда они в очередной раз сбавили скорость до уровня черепашьей, Илан посмотрел в глаза своей спутнице и произнес: Нужно было рассказать о крестах. Когда ты меня бросил, я чуть не подох. Мы всем делились. Не понимаю, почему ты так поступила, Хлое. Она пожала плечами, нервным движением зажала ладони между коленями. Сначала я думала, что кресты элемент паранойи и что это послание лично мне. Что меня хотят навести на новый след, и я должна сохранить все в тайне, иначе мое участие в игре будет поставлено под угрозу. Я понимаю, что вела себя глупо, но была просто одержима паранойя, высасывала из меня все соки, разрушала мою личность. Потом я испугалась. До ужаса испугалась, когда осознала, что кресты не имеют никакого отношения к игре. Я замкнулась. Не решилась выходить из дома, все время смотрела на дверь, искала предлог, чтобы не встречаться с тобой. Чем хуже мне становилось, тем меньше я хотела об этом говорить. Как же я мечтала, чтобы ты заметил, что что-то не так. Но ты был в не лучшем состоянии, пытался расшифровать карту отца, найти подходы к паранойе. Так все и сломалось между нами. Они свернули на департаментскую дорогу, где движение было не таким плотным. Вдалеке виднелся лес, густой и темный. Илан молчал, обдумывая ужаснувший его рассказ Хлоя. Потом спросил. «А ты пыталась понять причину провалов в памяти? Нашла какое-то объяснение?» «Нет. Списала все на стресс». «Подозревала кого-нибудь?» «Были мысли насчет того, кто мог терзать тебя этими крестами? Ты нашла выходы на паранойю?» «Многие игроки хотели бы, чтобы я выбыла. Врагов у меня более чем достаточно, сам знаешь. Те, кого я обогнала на финише, чокнутые, спалившие мозги играми, которые путают реальную жизнь с виртуальной. Ради денег люди способны на все. Я получала письма с угрозами». Оскорбительные мейлы, анонимные звонки. Меня пытались вывести из себя разными способами. Илан тяжело вздохнул. «М -м, «Письма — это одно, а погребальные кресты — совсем другое. Никто не станет затевать такую сложную интригу, чтобы устранить конкурента». «Никто? Хочешь сказать «все»? Наоми Фе, например». «Фе?» Эта девка — законченная психопатка. Она всегда носит черное и наверняка знает толк в кладбищенских крестах. Мне точно известно, что Наоми ходит в садомазохистские клубы и любит причинять боль. Илан, ей нравится играть с плотью и чувствами других людей. Наоми мучит других ради собственного удовольствия. Илан слушал, не перебивая. Хлое требовалось выговориться. «Знаешь, где она живет?» «Не поверишь, в нескольких улицах от моего бывшего дома. Эту сучку видели рядом с подъездом. Ты тоже наверняка ходила на разведку». «Она на все способна. Кому это знать, как не тебе? Вы же вместе...» Илан пропустил колкость мимо ушей. «Не сходится». «Если бы Наоми заходила в дом, кто-нибудь да заметил бы, слишком выделяется, как ворона среди попугайчиков». «Может и так. Значит, ты с ними?» «Нет, я не один из них. Прости, Хлоя. Совсем я запутался». «Проехали». Хлоя сидела, прислонясь виском к стеклу, и смотрела перед собой. Илан не знал, что думать. Он был почти уверен, что у его бывшей подружки серьезные проблемы с головой, но она этого не осознает. Переехала, изменила внешность, думает только об игре, бросила учебу, закрывает ставни среди бела дня. Типичные признаки психического заболевания. Все так, но голоса в голове слышит не она, а он, и со следом от укола на руке просыпается тоже он. Из-за убийства разыскивают не ее. Что с ними такое? С обоими? Илан встряхнулся, взглянул на экран GPS, который вел их по маршруту к красивому особняку за высокой оградой. Ворота были закрыты. Он припарковал машину между деревьями и огляделся. «Пересядь за руль», — велел он Хлое. «Если что-то пойдет не так, уезжай и звони в полицию». Илан открыл бардачок и достал револьвер. Хлоя вцепилась ему в запястье. «Какого черта ты таскаешь с собой пушку?» «Она принадлежала моему отцу. Мне так спокойней». «Ты соображаешь, что говоришь? Спокойнее с револьвером?» Илан стряхнул ее руку. «Обещаю не пускать его в ход. Успокойся». Он осторожно захлопнул дверцу, спрятал оружие под куртку, Пошел к решетке и нажал кнопку вызова на домофоне. Камера на столбе ворот не выпускала из поля зрения посетителей роскошного особняка. Камеры. Повсюду треклятые камеры. Да, ответил женский голос. Я бы хотел поговорить с Рамуальдом Зимлером. Представьтесь, пожалуйста, Алексис Монтень, симпровизировал Илан. Имя и фамилия пришли в голову мгновенно, взялись неизвестно откуда. Наверное, он где-то их слышал, но не мог вспомнить, где именно. Женщина не отреагировала, и Илан добавил. «Мы с Ромуальдом уже несколько недель вместе работаем над одним проектом». «Понимаю. К сожалению, господин Зимлер будет отсутствовать весь день». Он проводит аудиторскую проверку в связи с закрытием одной транспортной компании. Вы можете связаться с ним по телефону. В том-то все и дело, что он не отвечает, а дело срочное. Не дадите мне адрес компании. Это в Немуре. Выезд 16 с А6. 20 километров на юг отсюда. Компания «Рефрижерум». Она повторила название по буквам, и Илан решил воздержаться от дальнейших расспросов. Поблагодарил и пошел назад к машине. С телефона Хлоя он уточнил адрес, забил его в навигатор, и механический голос сообщил, что до нужного места 20 минут езды. «Вперед!» Илан воспрял духом и даже хотел позвонить в полицию и назначить им свидание в Немуре, но решил, что будет правильнее встретиться с Зимлером без свидетелей, наставить на него пушку и посмотреть, как он обделается со страху. Илан повернул ключ зажигания и тут, наконец, вспомнил, где слышал это сочетание. Алексис Монтень, так звали санитара психиатрической клиники в его сне. Все тот же проклятый кошмар.